Глава 38. Родер Нортон. Столица встречает меня привычной суетой и шумом, но сейчас все это кажется лишь фоном для того, что происходит в тишине храмов и особняков. Кто-то решил устроить свою игру, которая меня не устраивает. После пограничной деревни, где каждый звук может означать приближение врага, здешняя беззаботность раздражает. А то, что в момент, когда мы никак не можем остановить окончательно орков, кто-то пытается подорвать безопасность страны изнутри, заставляет беситься. Тарден ждет меня в своем кабинете. Старый друг выглядит встревоженным, что само по себе плохой знак. Обычно он умеет скрывать эмоции. «Ситуация хуже, чем я писал», — говорит он без предисловий. «Опекун твоей жены подключил все свои связи, а также прессу». Народ начинает шептаться — Понятия не имею, почему они обобщают, но говорят не только про тебя, но и про всех драконов. В нехорошем для нас ключе. Интересно, сколько золота этот ферхамбахер потратил на это? Ворчит внутри Грон. Но это не сказать, что прям сильно сейчас заботит. Больше интересует, что ему надо. Что говорят в совете? Спрашиваю я, хотя уже догадываюсь. Официально хотели бы узнать подробности обстоятельств исчезновения Ниры Ариэлы. «Неофициально. Хотят проверить слухи о том, правда ли ты избавился от нее, чтобы получить возможность жениться на другой». «Абсурд!» — рычу я. «Но именно это и предлагал мне сделать Схирнгол. Мы переглядываемся с Тарденом, когда нас осеняет одна и та же мысль. Мне нужно в храм», — решаю я. «Сейчас же. Главный храм Драконии Проматери величественен, как всегда. Высокие своды, витражные окна, запах благовоний». «Меня встречает один из местных священников, низко кланяется и проводит в отдельное помещение для вознесения молитв. Ваша светлость!» — он открывает дверь и зажигает свечи у небольшого алтаря. «Не ожидали вас сегодня?» «Он движется медленно, без лишней суеты или заискивания. Мне нравится. Так же, как и то, что от него не пахнет страхом. Если мои мысли верны, то, возможно, мне потребуется новый схир». Только прежде поговорю о нем с Даррелом или с Эстерлайном для надежности. Я сам не ожидал, что придется прибыть, отвечаю я, опуская мешок с монетами на алтарь и поджигая последние две свечи своей магией. Но у меня возникли вопросы. Как тебя зовут? Ланаол, ваша светлость, с поклоном отвечает он. Ланаол, чем ты занимаешься в храме? Обычно на мне встреча гостей. «Размещение девушек, пребывающих на определение искры, и время от времени дежурство у книги», отвечает священнослужитель, пряча кисти рук в рукавах. «А можешь ли ты сказать, кто следил за книгой в определенный день?» «Конечно, ваша светлость. Все это записывается, но мне нужно будет время проверить. Я называю даты, когда Арела пребывала в столице, и он удаляется, оставляя меня наедине с собой. Ну, почти наедине». Что ты будешь делать, если узнаешь, что Ариэла действительно не было в списке, рычит Грон. Вопрос, конечно, интересный, потому что сложно принять какое-то решение. Если это действительно не ее вина, то не имеет смысла как-то ее наказывать. Но тогда возникает совсем другой вопрос. Как и почему она пережила свадебный ритуал? Она должна была погибнуть от моей силы. Хм, все начинает складываться в более-менее цельную картину. В дверях снова появляется молодой храмовник и, поклонившись, отвечает. «Ваша светлость, я все проверил и несколько удивлен». Он разводит руками, и мне даже жаль, что я не вижу под капюшоном его выражения лица. В тот день за книгу отвечал я, но Ниру Ариэлу я точно не проверял и не записывал. Но в списке она есть, уточняю на всякий случай, ведь я же своими глазами видел ее имя, иначе бы не выбрал». «Именно так», — говорит Ланаол. «А кто это мог записать? И кто мог видеть, как Нира Ариэла приходила в храм? Неограниченный доступ имеет только Схирнгол, но...» «Да, тогда был момент, когда меня отозвали срочно встретить одну девушку. Жаль, что она была совершенно пуста». «Я все понял. Кто тогда встречал обычных прихожан? Вот теперь мозаика точно сложилась в очень неприятный рисунок». «Эйраил, кажется». Хорошо, свободен. Если прибудет Схирнгол, скажи, что я его очень хочу видеть. Храмовник откланялся, я провел стандартный ритуал служения про матери, передал грону ненадолго сознание, и он тоже вознес молитвы. Когда я вернулся обратно, у входа стоял Схирнгол, мой личный храмовник, с привычной елейной улыбкой. Ваше сиятельство, кланяется он. Какая честь! Да сбережет про ваш дар! «От него пахнет ложью», — рычит Грон. «Да, и такое ощущение, что сегодня он особенно сильно меня боится, потому что совсем не ожидал меня здесь увидеть». «Я хочу знать правду о своей жене», — говорю прямо. «О том, кто именно записал ее в список. О том, кто отправил ей приглашение в храм». Улыбка Нгола становится шире, но еще более ненатуральной. «Не понимаю, о чем вы». Нира Ариэлла, видимо, так сильно хотела. И поэтому дрожала, как осиновый лист. Боялась, что ее раскроют. Настолько хотела, что пошла на это, зная, что погибнет при ритуале. Нгол делает шаг назад, и его капюшон падает, обнажая его блестящую лысину. На мгновение его маска трескается, в глазах мелькает страх. Но он быстро берет себя в руки. «Ваша светлость, вы меня в чем то обвиняете?» Схернгол. Я обвиняю вас в измене мне, подделке списка и сговору с целью лишить меня возможности передать дар и обвинить меня в смерти Ниры Ариэлы. В ваших интересах признаться мне, кто за вами стоит. Теперь храмовник окончательно бледнеет, в его руках сверкает нож, и он кидается на меня».